Глава вторая. После новости о королевском суде встречу в пушистом свинье пришлось отложить на завтрашний вечер. Поскольку вечер образовался свободный, пригласил девушку к себе в гости. После ее согласия я ее поцеловал и быстренько оффнулся. Нужно было залезть в душ и что-нибудь сообразить на ужин. Хотя с ужином можно и не заморачиваться, закажу доставку. После ужина, где-то через три часа, лежа в кровати, я спросил Элию, лежащую у меня под мышкой: "Введешь меня в курс дела? Кто что из себя представляет?" Та с готовностью кивнула. "Ну давай. Ну вот, например, испанец." Я перебил. "Кто кто? А, ну, Испиноза. Его так часто в клане за глаза называют, хоть он и португальец. В принципе, необидное прозвище. А есть и обидные." Ой, еще как. Например? Вот, например, того же Испинозу. Во вражеских кланах его называют Падлей, потому что созвучно с именем Пабла. Да уж, испанец звучит гораздо лучше. А если взять твой клан? Как обзывают Криакамеру, например? Сосулька. Представляешь, насколько двусмысленно? Да уж. А Гудлака? Мудаком. Я знал. Боюсь представить, как искаверкают мойник. А у тебя какое-нибудь обидное прозвище от вражеских кланов есть? Эллия помотала головой и улыбнулась. Не, я все-таки не являюсь руководителем клана, так что еще не заслужила прозвище. Но может оно и к лучшему. Возможно. Ну ты продолжай. Ага. Так вот, Эспиноза, лидер клана Искателей, находящегося в Топио на девятом месте. Мужик очень неплохой, по характеру спокойный, тихий, но кланом руководит строго. Он, считай, поднял свой клан из ничего, как говорится, без мам, пап и кредитов. Или немного поёрзала у меня под мышкой и продолжила. Дальше. «Гуд лак, лидер клана Сутки. Мы в топе на пятом месте. Характер у дяди взрывной, но отходчивый». «Ну, то, что характер у твоего дяди непростой, я уже и сам понял». «Да уж, встреча у вас была, конечно, фееричной». Я там на месте, думала мне под землю провалиться или все-таки зарядить дядя по макушке? <с> Хотел бы я посмотреть на его выражение лица, когда ты ему посередине монолога по макушке посохом бы зарядила. <с> «В следующий раз, если он на тебя опять будет бочку катить, так и сделаю». <с> По-детски захохотала Эля. «Ладно, по союзникам более-менее понятно. Что по врагам?» «По врагам». Строганов, лидер клана Пегас, второе место в топе. Было, пока они владели летающим замком. Мужик неплохой и справедливый. Бойцы клана стоят за него горой. Мгм, я кивнул. Похоже на то, что я видел. Дальше Боромер, лидер клана Философский камень, на четвертом месте в топе. Планирование его сильное качество, но в критических ситуациях часто теряется. Не вспомнил соютящего Симага. Тоже вроде как в тучку. Ну и Гейнер, лидер клана «Титан». Десятое место в топе. Сам Гейнер — человек гнилой, хоть и на первый взгляд не искажешь. Воткнуть кинжал в спину, когда ты отвернешься, вполне в его стиле. А эти места кланов — это в мире? Нет, имеется в виду в нашем кластере. А если по миру? Тогда какие места у них? Или, пожалуй, плечами. А кто ж его знает? В смысле? Ну, каждый роется в своей песочнице. У всех свои кластеры и свои разборки. А почему эти разборки не пересекаются? Запрещено, что ли? Нет, такого запрета нет. Тогда в чем дело? Языковые проблемы? Тоже не угадал. Сейчас нейросети в легенде так поднаторили в мгновенном переводе, что ты даже не поймешь, что с тобой говорят на другом языке. Тогда в чем дело? Еле хитро улыбнулась и выдержав театральную паузу, все-таки соизволила сказать: "Все банально. Пинг. Пинг. Ага. Задержки в подключении. Чем дальше сервера от тебя географически, тем дольше идет сигнал по проводам, даже если это оптоволокно. Да я знаю, что такое пинг. Только это держит народ по своим кластерам. Неужели даже туристов нет? А ты думаешь, пинг это мало?" «Знаешь, например, какой пинг будет в Африке?» «Полтары секунды». «Ты гастанешь заклинание, а оно проходит только через полтары секунды». «Хочешь сделать шаг, а шагаешь через полторы секунды». «А ты откуда знаешь, какой пинг в Африке?» «Да вот как раз туристкой там и была». «Не ходите, дети, в Африку гулять, а мне захотелось прогуляться». «Так вот, это ужас. Ощущение просто отвратительное. Я делаю шаг, а ноги как будто не слушаются». Пробиваешься будто через кисель, или же через полторы секунды шаг. В общем, не советую. Да уж. Я живо представил такую ситуацию. Ни о каком бою с таким пингом даже говорить не приходится. Тут жуткий дискомфорт даже просто ходить. Между тем, Элея продолжала. Так что да, туристы бывают, а вот клановых воин нет. Когда ты на чужой территории, ты уже под мощнейшим неигровым дебафом под названием пинг. Все сидят по своим песочницам, и даже рейтинга общемирового не существует. Только по кластерам. — Понятно. В принципе, логично. — Я утолила твоё любопытство? — На первое время — да. Леонора повернулась у меня под мышкой, уперев подбородок мне в грудь. — Тогда твоя очередь. — Утоли моё. Я скосил на неё глаза. — Что именно рассказать? — Всё и по порядку. Я улыбнулся. А по конкретней, говорю же всё, желательно по порядку. Начиная с того, как начал играть, и что ты делал, чтобы одеться в два легендарных сэта. Я уж молчу про то, как ты половину армии похоронил, в прямом смысле этого слова. Я же тебе уже говорил, что просто пришлю тебе видео. Обычно я всё самое интересное вырезаю, а тут наоборот оставлю только самое важное, без fillerных частей, так сказать. За час управляюсь, у меня как раз все вырезанное отдельно хранится. Когда я тебя провожу, сразу и засяду, так что когда приедешь домой, уже будет готовой. Девушка покивала, хотя на моей груди это было и не просто сделать. Ну хорошо. Тогда расскажи, что ты задумал для суда. Кстати, Элия уперла в меня пальчик. Ты в принципе туда даже и не вызван. Но сам понимаешь, если у тебя для суда у короля сюрприз, тебе лучше быть там. Можно будет включить тебя в делегацию от ответчика, то есть нашего клана. Было бы отлично. Тогда будь у королевского дворца завтра в пол двенадцатого. Ок. Элия замерла на пару секунд, потом рассмеялась. Представляешь, хотела открыть меню письмо написать и только тогда поняла, что не в легенде. Я ответил ей легкой улыбкой. Да уж у самого иногда бывает. Ну что, пойдем да едим суши? Это я проголодался. Ты не ответил мне, что ты задумал в суде. Завтра и увидишь, там все достаточно просто. Элис сжала губы в бантик и сузила глаза. Но мне же любопытно. Я слабо ударил кончиком пальца ее носик. Пойти терпи. Я не люблю говорить гоп, пока не припрыгнул. Не хочу сглазить. Эллия протыкала меня своим колючим взглядом с пару секунд, но затем сжалилась надо мной. «Ну ладно». «Ну так что, доедим суши? Я все еще голодный». Она, подняв глаза вверх, прислушалась к себе. «Ну давай. Я тоже». После того, как проводил свою девушку до такси, я засел, как и обещал, за компьютер и стал компилировать видео. В самый разгар работы мне написал Барлон. «Ты мне видео сегодняшнее пришлешь?» — ответил ему. «Ты как знал. Сижу как раз, Элли, и видео нарезаю. Прервись минут на двадцать, пришли мне сегодняшнее видео. Понятное дело, что мы не успели, и весь интернет сейчас завален различными видеобоя. Но самое полное все равно у тебя. Это будет бомба, лучше не затягивай». «Понял тебя, сейчас пришлю». отложив смартфон, потянулся и похрустел костяшками пальцев. Ну, раз Ваня говорит, что надо, значит надо. Деньги мне нужны? Их никогда много не бывает. За следующие полчаса справился и с видео для Барлона, и с видео для Элии. Отправив оба видео, задумался, что делать дальше. Может, выпить пива? Но по размышлению в сминутку решил, что хоть напиваться я и не планировал, но перед королевским судом все же не стоит употреблять. Лучше выпью пивка уже после. Глянул, сколько сейчас времени: двадцать два сорок семь. Можно спать завалиться. Завтра буду бодр, свежий и все такое. Так я и сделал. Посмотрим, как там в суде все пройдет. На всякий случай нужно всегда держать под рукой невидимость пифона, если что-то пойдет не так. Всю ночь проспал, как ребёнок. Ну, то есть сладко и безмятежно, а не с плачем и криками. А то дети, они спят по-разному. За окном поднималось уже тёплое солнце. Когда оно не просто светит, но уже и греет. Кстати, написал Эли сообщение через компьютер, который вчера так и не выключил. «Доброе утро, солнышко!» И отправился совершать утренние дела, после которых заварил себе чай и достал остатки роллов из холодильника. Сочетание, мягко говоря, не классическое, но все равно. Я проснулся в очень хорошем расположении духа и даже мерзковатый подсохший за ночь в холодильнике рис не может мне его подпортить. Да, даже то, что Эле не отвечает уже минут двадцать на сообщение, никак на меня не влияет. Не бойся, спит. А сколько сейчас времени? Я впервые за сегодняшнее утро взял в руки смартфон и снял с блокировки. Уху, уже одиннадцать ноль пять, а мне еще до замка добираться. Вот это горазд, я спать. Сунув в рот очередной ролл, я схватил с собой кружку чая и прямо на бегу стал его запивать. А добежав до комнаты, чертехнулся, оставил чай на столе и помчал обратно. Уже на кухне пихнул совсем уж остатки ролла в холодильник и помчал обратно. На то, чтобы запрыгнуть в кровать, надеть шлем и включить игру, у меня ушло, наверное, секунд десять. Оказавшись в зале управления своего замка, достал свиток телепорта в Тулло и тут же его активировал. Две секунды, и я уже на порталной площади. Ставлю метку на картику, добежать и уже через пять минут я стою у входа в дворец для посетителей. Посмотрел на время в интерфейсе игры. Одиннадцать двадцать один. Фух, оказался на месте даже раньше. Я облегченно выдохнул и издал нервный смешок. Вот это была бы подстава, если бы я опоздал. Тренькнуло сообщение. Это написала Элия. Добрая. Я проспала, полночи твои приключения смотрела. Бегу. Понял. А остальные что? Остальные готовы и будут с минуты на минуту. Хорошо. Да уж. Выдаёт. Хотя понять могу. Наверное, включила посмотреть видео на полчасика и очнулась уже ночью. Бывает. Через пару минут, как Элия и обещала, ко входу добрались Гудлак, Криокамера, Эспиноза и еще толпа, человек десять, с кем я знаком не был. Гудлак первый протянул мне руку. Я ее пожал, а еще и Эспинозе с Криокамерой. Не теряя времени, Элин-дядя указал ладонью на подошедшего ко мне человека. «Знакомься, это наш юрист. Перед самым слушанием он тебя введет в курс дела и проконсультирует по всем вопросам, которые могут возникнуть у тебя». Пожал руку игроку с ником Овощерезка. Несколько непривычной ниг для юриста, впрочем, а какой должен быть привычным? Пожимая руку адвокату, я поинтересовался у Гудлака. Разве не маловато времени для консультации? Я глянул на время в интерфейсе. Всего пять минут до начала. В одиннадцать тридцать это сбор, как раз чтобы было время вести тебя в курс дела. Самослушение в двенадцать. А, понял. Гудлок указал пальцем на ворота за моей спиной. Тогда пройдем внутрь и приступим. Я просто кивнул в ответ и постаранился пропуская вперед голову клана Сутки. Дойдя до стражника, Гудлок протянул тому какую-то бумагу. После того как стражник ее изучил, он распахнул перед нами ворота, считая входящих людей. Когда все включая меня зашли внутрь, Гудлок протянул стражнику еще одну бумажку. Одна опаздывает. Вот ее данные. Стражник в ответке внул, даже не посмотрев на листочек, и не меняя своей безэмоциональной маски на лице, захлопнул за нами ворота. Откуда-то из-за деревьев нарисовался провожатель и попросил следовать за ним. Он завел нас в просторное помещение правого крыла замка и со словами «заседание в двенадцать вы будете приглашены» оставил нас одних. Все расселись за массивный круглый стол, и ко мне подсел овощерезка. Протерев стол платком, он положил на него руки. и, повернув ко мне голову, поинтересовался. «С чего начнем?» «А мне откуда знать с чего?» «Если хотели ввести меня в курс дела, так вводите?» «Странный вопрос». «Ладно, что-то ответить надо». «Может, Соснов?» Юрист поклазисто согласился со мной кивком головы. «Хорошо. Тут, по сути, нужно понимать основной момент. Дела призванных — это дела призванных». Если есть закон, который обязаны выполнять люди, эльфы, гномы и прочие, то это не значит, что его должны выполнять и призванные. Справедливое обратное. Есть законы для избранных, которые не относятся к NPC, понимаете? Пока все вполне доступно. Адвокат удовлетворенно кивнул. Позиция противоположной стороны по клановой войне, мягко говоря, слабая. А вот то, что они, скорее всего, хотят взяться за вас. Там уже не все так очевидно. Какую сторону займет суд по итогам разбирательства неизвестно. Никаких прецедентов использования сил Инферна в Витории до этого момента не было. Я уточнил у юриста. Разве если что-то не запрещено законом, это не становится автоматически разрешенным? А вычереска помотал головой. Суть не в этом. Это вам никак не поможет, если они смогут убедить суд в том, что использование вражеских воинов для своих нужд опасно. Когда речь заходит о государственной безопасности, уже не важно, что запретов до этого не существовало. Сейчас в преддверии вторжения из Анфирна эта тема особенно остро стоит. Моя задача вас защищать, добавил он, и мне нужно знать, при каких условиях вы обзавелись своей армией из Анфирна. На этом моменте Гудлок бросил крайне заинтересованный взгляд в мою сторону. Между тем его щереско продолжал. Если какого-то сговора с силами инферна действительно нет, то может потребоваться демонстрация суду видеозаписи этих событий. Это вполне может покачнуть чашу правосудия в нашу сторону. Ага, понятно. Очень интересно ему узнать, как обзавестись армией гаргилей. Вон, как Гудлаг заинтересован изыркнул. Но я все-таки предпочитаю свои тайны оставлять при себе, делаясь лишь с близкими людьми. Никакого сговора нет. Однако я рассчитываю разрешить проблему без каких-либо демонстраций. Юрист пожал плечами. Ну что ж, это ваше решение. Я правда не представляю, каким именно способом. Во всяком случае, это лишь слушание. Подготовить видеоматериалы мы сможем и во время заседаний. На этом беседа с адвокатом завершилась, и без пяти двенадцать, как я предупреждал наш провожатый, к нам зашел человек с приглашением. Прошу в зал суда. Два раза повторять не пришлось. Наша компания тут же встала из-за стола и проследовала на выход. Но в коридоре мы столкнулись нос к носу с нашими оппонентами прямо перед распахнутой дверью в зал суда. Итальяне специально что ли оппонентов перед друг другом стравливают? Позвать нас с интервалом хотя бы в минуту нельзя было? Гудлок остановился и галантно предложил Строганову. Да мы вперед. Лидер вражеского клана лишь криво усмехнулся на подколку. Ну тогда проходите, мы подождем. Гудлаг гордо прошел вперед через дверной проем и уже из зала суда развернулся и сказал следующий за ним креакамере: "Уважают, вперед пропускают. Знает, собака чьего мяса съела". Строганов лишь скрипнул зубами. Посмотрим мы, кто еще собака. Когда же я проходил мимо Строганова, тот меня явно узнал и прямо побагровел. На что я радостно ему улыбнулся и поднял большой палец правой руки вверх. — Спасибо за замок, мне очень нравится. Строганов сверлил меня пару секунд недобрым взглядом, но выдохнул и уже совершенно спокойно ответил. — Не наследи, пока там в гостях. — Гаврюша! — Фуф! Я лишь сделал вид, что хочу отдать приказ Пэту атаковать, но строго-новчуть дернулся. Ха-ха. <с> Боятся моего Пэта. Я бы сказал, даже уважают. Так. Вот о чего я над мужиком издеваюсь? Так, случай сложился, что мы с ним встали по разные стороны баррикад, но сам по себе он мужик неплохой. Гуд лак, что ли, меня заразил своим фиглярством? Пройдя сквозь дверь, провожатый направил нас налево. Хороший знак. И мы расселись на находящихся с левой стороны от трибуны скамейках. Строгоно вы же со своей компанией завернули направо. Когда все расселись по своим местам, в зал из отдельной двери вошел судья в темной мантии и белом трепичном головном уборе, напоминающем нечто среднее между шлемом и короной. При входе судьи секретарь заорал: "Встать! Королевский суд идет!" Все в помещении встали. Когда судья дошел до своей трибуны, он открыл лежащую там папку и зачитал: "Слушание по делу номер 114 о нарушении правил клановых воин поиску клана искателей объявляю открытым". Он вальжально стукнул молотком и, переведя взгляд в зал, продолжил: "Прошу всех сесть". Как все синхронно встали, так же синхронно и сели обратно. Слово предоставляется истцу со стороны клана искателей. Из команды Строганова отделился никто иной, как Гейнер, и заняв место у трибуны справа от судьи, стал вводить присутствующих в суть своих претензий по клановым войнам. Ваше честь, двадцать восьмого мая состоялось заранее согласованное событие: клановая война между альянсом трех кланов, бега с тентаклой философский камень, против альянса двух кланов. Сутки и Искатели. Во время проведения военных действий в бой незаконно вмешалась третья сила на стороне альянса Суток и Искателей. А Вачерезка аж вскочил со своего места. Протестую ваше честь. Клан Сутки не нарушил ни одного закона. Клановая война прошла в полном соответствии со сводом клановых правил Витории. Разрешено привлечение любых сил без ограничений. Судья выслушал суть протеста и подтвердил. Протест принят. Затем он обратился к Гейнеру. Истец, неясна суть ваших претензий. Клан Сутки не нарушал правил привлечением третьей стороны. Гейнер покаянно покивал и ответил: Ваше честь. Хоть формально клан Сутки и не нарушил правил, но ситуация серьезная. Они привлекли на свою защиту силы Инферна. Сотрудничество с Инферна запрещено в королевстве. Призванные должны тоже принять подобный закон. Думаю, все понимают, что использовать на своей стороне вражеские силы недопустимо. И если альянс кланов Сутки и Искатели исполнили букву закона, но нарушили самую его суть, они не должны уйти от наказания. Судья прервал Генрой. Отклоняется. Закон альянсом кланов Сутки и Искатели не нарушен. Единственным вопросом, который заинтересует королевскую канцелярию, является использование сил инферна третьей стороной. Но поскольку это касается закона для призванных, это не в юрисдикции королевской канцелярии. Суд может лишь инициировать приветствия среди призванных для принятия закона, запрещающего призванным любое сотрудничество с представителями инферна. Гейнер аж за улыбался и поклонился в сторону судьи, видимо того и добивался. Судья же обратился к нам. Ответчик и есть какие-нибудь уточнения? О, О, я думал, что придется обращаться к королю Орвилю и использовать, так сказать, коррупционную составляющую, прокаченную репутацию с королем. Но、ну, так даже проще. Я тут же ответил: да ваше честь. Я опередил а выщереску, встав быстрее него, и отправился прямо к трибуне. Тот лишь успел превстать, да так и замер в состоянии полусидя. Только развел в сторону руки в недоумении. Я прошел мимо идущего на свое место и гаденького улыбающегося Гейнера и даже взгляда на него не бросил, увидев его улыбочку лишь боковым зрением. Заняв место за трибуной, я обратился к судье. Ваше честь, я заявляю, что все призванные за использование любых созданий в войне кланов, а также в борьбе с будущим нападением Инферна. в том числе за использование и самих созданий «Инферно». Я сделал секундную паузу. «И если других предложений от эстца нет, то, полагаю, судебное слушание можно заканчивать?» С места истерично заорал Геймер. «Да кто ты такой, чтобы говорить за всех призванных?» Судья тут же застучал молотком по подставке. «Тишина в зале суда!» Затем посмотрел на меня. Но вопрос повторю и я: с чего вы взяли, что можете решать за всех призванных? В зале нависла ожидающая тишины. Я довольно улыбнувшись спокойно заявил: потому что я являюсь представителем призванных и могу говорить от лица всех. И кто же наделил вас такими полномочиями? Судья рассматривала меня с неприкрытым интересом. Непосредственно сам король Орвиль. На лице королевского судьи интерес сменился удивлением. Опять что-то заголосил со своего места Гейнер, но в этот раз к нему присоединились и другие голоса. В том числе что-то удивленное послышалось и с нашей стороны. Зал суда наполнился удивленным гулом присутствующих. «Да». Орвель говорил мне, что я могу обращаться непосредственно к нему от лица всех призванных. Думаю, на королевский суд это тоже распространяется. Судья даже не отреагировал на шум вокруг. Он залез под свою трибуну и, покопавшись там какое-то время, достал оттуда небольшой прямоугольный артефакт черного цвета. И только потом стал стучать молотком требуя тишины. Когда все затихло, он обратился ко мне. Ответчик согласен подтвердить свои полномочия. Да. Что ж, повторите тогда, кем вы являетесь? Король Орвель возложил на меня звание представителя избранных. От артефакта отлетело зеленоватое свечение и сформировала надобную надпись представитель избранных. Пару секунд и надпись сменила цвет на ярко-золотой и разлетелась во все стороны затухающими искрами. Судья хмыкнул и хотел что-то сказать. Ногиинор опять заорал со своего места. Король не может назначать представителя всех призванных. Судья метнул взгляд на представителя истца и стукнул молотком по подставке. Вы соглашались с условиями при призвании в наш мир. Статья семь под пункт три правил Витории. Король Орвиль может выбрать представителя призванных из достойных представителей. Так это должен был быть как минимум глава альянса. А они неизвестно кто. Какой из него достойный, если о нем никто ничего не знает? Все не унимался Гейнер. Судья нахмурил брови и, указав молотком в сторону охраны, которая находилась сзади у входной двери, гаркнул: «Арестуйте представителя из ЦА на одни сутки за неуважение к королевскому суду». Затем посмотрел на меня. Результат плювесцита принят. Иск альянса клана Впега с Титана философский камень отклонен. Слушание объявляю закрытым. И опять Шандарахнул молотком по подставке. Только я хотел отойти от трибуны, как судья опять обратился ко мне. Подождите, с вами хочет встретиться Король Орвиль. Сейчас? Ничего умнее в голову как-то сразу не пришло. Да, через десять минут. Что мне ему написать в ответ? Значит, судья, как только узнал, что я представитель призванных... Отписался об этом королю, и тот захотел со мной встречи. Хм, а почему бы и нет? Напишите, что я согласен.